Глава одиннадцатая Когда я шел по фойе гостиницы Совой, собираясь подняться к себе в номер, мне встретился Фред Ульман, криминальный журналист из Morning Mail. Мы познакомились в Лондоне во время войны, и он помогал мне со статьями о лондонской преступности. Похоже, он обрадовался не меньше моего. «Времени у меня в обрез, но ну давай-ка выпьем!» предложил Ульман, когда мы похлопали друг друга по спине и рассказали, почему оказались здесь в такое время суток. «Но засиживаться не стану. Завтра непростой день, так что не предлагай проверить, кто больше выпьет». Я согласился, после чего отвел Фреда в холл для постояльцев. Заказав виски, мы уселись в кресло. С нашей последней встречи долговязый тощий Ульман почти не изменился. Главной особенностью его лица оставались мешки под глазами, и еще его называли Фред Аллен с Флит-стрит. Мы поболтали о прошлом, вспомнили много общих друзей, а потом я мимоходом спросил, знакомо ли ему имя Джакоби. Фред удивленно поднял брови. «А почему спрашиваешь?» «Пару месяцев назад это имя было во всех газетах Англии. Ты только что о нем узнал?» Я ответил утвердительно. Один парень упомянул его в разговоре, а я услышал краем уха. Интересно, что я пропустил. «Думаю, ничего особенного», — сказал Фред. «Было да прошло, да, былием поросло». «Все равно расскажи», — попросил я. «Хоть дело и прошлое, но мне любопытно». «Ну ладно», — он уселся поудобнее. Все началось, когда Херви Алленби, театральный магнат, решил заняться тем же, чем занимаются все богатеи. Стал скупать бриллианты и другие драгоценные камни, чтобы защитить свои деньги от оккупации или инфляции или и того и другого. Закупался по-крупному. Кольца, браслеты, камни без оправы, любые ценности, не занимающие много места. Собрал коллекцию стоимостью в 50 тысяч фунтов. Хранил ее в загородном особняке, чтобы в случае необходимости все было под рукой. Свою затею он держал в секрете, но четыре года спустя, а именно три месяца назад, все каким-то образом вскрылось. Не успел Алленби и глазом моргнуть, всю коллекцию тиснули. «Неплохая добыча», — услышав имя Херви Алленби, я навострил уши. «А где находится его особняк?» «В Лейхеме, недалеко от Хоршема, в графстве Сассекс», — ответил Ульман. Я ездил туда, когда писал статью об этой краже. Деревенька небольшая, но симпатичная. Дом Алленби стоит в полумиле от нее. Все провернули очень ловко. Дом оборудован сигнализацией. Во дворе полицейские собаки, а сейф один из самых мудреных. Такой по зубам только настоящему специалисту. Полиция решила, что подобное дело под силу лишь одному человеку, парню по имени Джордж Джакоби. То есть полиции известно его имя? Ну, конечно. Он один из самых дерзких воров. Несколько раз мотал приличный срок за кражу бриллиантов. Помнишь Коридана? Этим случаем занимался он. Газетчики выставили его на посмешище. Ребятам он не нравится. Чертовски самоуверенный. Вот мы и ухватились за шанс поднять его на смех. Он с самого начала подозревал Джакоби, но тот предъявил железное алиби, так что у инспектора не было ни единого шанса его прищучить. Что за алиби? В ночь ограбления он не вставал из-за покерного стола в Блю Клабе. И гардеробщик, и официанты поклялись, что видели, как он пришел. Джек Брэдли и пара его людей показали под присягой, что Джакоби играл с ними всю ночь. Обрати внимание. Никого из них нельзя считать надежным свидетелем. Но их было так много, что полиция поняла, если довести дело до суда, то выиграть не получится. Поэтому от Джакоби отстали. Принялись искать кого-то другого. Безуспешно. Само собой. Эту кражу точно совершил Джакоби. Коридон сказал, что все под контролем. Рано или поздно воры попытаются продать добычу. А у полиции есть... подробное описание каждого пропавшего предмета. Как только драгоценности появятся на рынке, преступников тут же возьмут». «Ага», — проворчал я. «Прямо слышу, как он это говорит». «Ну и что, их взяли?» Ульман усмехнулся. «Нет. Пока что безделушки не поступили в продажу. Разумеется, время еще есть, если только их не вывезли из страны». Однажды к этому делу вернутся, и оно снова будет в заголовках всех газет. Думаю, беда в том, что Кориден чересчур самоуверен, а воры слишком хитрые. И что стало с Джакоби? Убили. Через месяц после кражи его нашли в переулке с пулей в сердце. Выстрела никто не слышал. Полиция считает, его застрелили в другом месте, а потом выбросили из машины. Никаких улик не осталось. Так что сомневаюсь, что убийцу найдут. Убийство вызвало такой переполох только потому, что в каблуке ботинка Джакоби было обнаружено одно из колец Алленби. Снова принялись трясти Брэдли, но так ничего и не добились. На этом расследование застряло, и с тех пор никуда не продвинулось. А что, совсем никаких улик? Закурив я, протянул Фреду пачку сигарет. Он не отказался. Есть одна! причем важное, но пока от нее никакого толку. У той пули, что вынули из сердца Джакоби, специфический нарец. Полиция считает, что если удастся найти оружие, его будет легко опознать. Эксперты по баллистике утверждают, что пуля выпущена из немецкого пистолета «Люгер». Некоторое время считалось, что в убийстве замешан американский военнослужащий. Мне тут же вспомнился люгер, найденный в квартире Нетты. Возможно, пистолет был подарком американского солдата. Не из этого ли оружия застрелили Джакоби? «Пистолет так и не нашли?» — уточнил я. «Нет, и готов поспорить, что не найдут. Как по мне, кражу провернули двое. Джакоби был исполнителем, а второй руководил всей операцией, оставаясь в тени». Скорее всего, он отвечал за реализацию добычи. Думаю, во время дележа они разругались, и тот второй убил Джакоби. А теперь ждет, пока страсти поулягутся, и драгоценности можно будет выставить на продажу. Кстати, Коридон придерживается того же мнения. Допив виски, Ульман взглянул на часы. — Ну что ж, мне пора, — заметил он. — Уже поздно, а я еще не в постели. Он поднялся на ноги. Как человек, Кордин мне не очень-то нравится, но он чертовски хорошо знает свое дело. Не удивлюсь, если в конце концов он найдет украденное. Мужик он так себе, но работает как положено. Беда в том, что он терпеть не может журналистов. Считает, что из газет преступники узнают слишком многое, чего им знать не следует. Предпочитает молчать, держать воровскую братью им в неведении. Даже не сообщать о преступлениях. В конце концов, злоумышленник сам себя выдаст, ведь ему не терпится узнать, чем занята полиция. Мысль, конечно, здравая, но нельзя же вот так игнорировать прессу. Это оскорбляет меня в лучших чувствах. Если бы не отвратительные манеры, Кориден был бы мне даже симпатичен». «Ага», — усмехнулся я, — «и мне. Честно говоря, я не прочь его проучить и в самое ближайшее время». Ему необходима встряска, а я думаю, что сумею ее организовать. Ну, когда такое случится, устроим мне место в первом ряду. Пожав мне руку, Ульман отправился заказывать такси. Я же вернулся к себе в номер, сменил уличную одежду на халат и уселся в кресло. По счастливой случайности я только что получил ключ к разгадке. Разумеется, Коридан не знал, что Джакоби... с его кражей имеет отношение к смерти девушки в квартире Нетты, самоубийству Эн или гибели Мэтч Кеннет. Заметен имя Джакоби на пыльном полу квартиры Мэтч, он понял бы все раньше меня. Но теперь этот ключ у меня. А Коридон все еще пытается выяснить, как убийство Мэтч соотносится с остальными загадочными происшествиями. «Хорошенько все обдумав», Я пришел к выводу, что так или иначе Нетта была связана с кражей драгоценностей. Сначала в банке кольд-крема оказалось кольцо из коллекции Алленби, а теперь выясняется, что коттедж ее сестры расположен недалеко от места преступления, и Джек Брэдли кружит надо мной, словно ястреб. Несомненно, Нетта со всем этим связана. Ну а люгер, найденный в плаче... Успел ли Коридан надлежащим образом его проверить? Если он узнал, что из этого пистолета застрелили Джакоби, то определенно не желает вводить меня в курс дела, или же Люгер не имеет отношения к смерти вора. Это нужно выяснить, чем быстрее, тем лучше. И откуда взялись фальшивые облигации на пять тысяч фунтов? Может, напав на меня, Фрэнк и хотел заполучить Люгер и эти бумаги? Допустим, ему нужен был Люгер, и Джакоби действительно застрелили из этого пистолета. Значит ли это, что оружие принадлежит Джеку Брэдли, и он убил Джакоби? Закурив, я походил по комнате. Уверен, разгадка близко, но мне нужно чуть больше информации. Стоит ли рассказывать Кориду о том, что я выяснил? Этот вопрос беспокоил меня. Получив от меня такую информацию, инспектор раскроет дело за несколько дней, в то время как я могу валять дурака несколько недель и в итоге так ничего не добьюсь. Я понимал, что нужно тут же позвонить ему и рассказать о надписи в комнате Мэдж. Эта ключевая улика расставит все по своим местам. Я даже подошел к телефону, но снимать трубку не стал. После того, как Коридан со мной обошелся, мне хотелось поквитаться с ним. Приятнее всего будет раскрыть дело самостоятельно, заявиться к нему в кабинет и рассказать, как мне это удалось. Подумав, я решил дать себе еще неделю. Если ничего не выйдет, передам факты инспектору и признаю свое поражение. Я улегся в постель, выключил свет и по меньшей мере три минуты боролся с собственной совестью.